Нахлынули были мысли о Сюзанне, о миссис Дейл, о Колфоксе, но он поспешил отогнать их. Если бы они видели его сейчас, снова послышался приглушенный крик, и Юджин поспешил назад, к дверям операционной, он больше не в силах был терпеть. Но он не вошел, он стоял, напряженно прислушиваясь, и до его слуха донеслись звуки, какие издает человек, который хрипит и задыхается. Неужели это Анжела? Низкие щипцы. Голос принадлежал доктору Ламберту. Высокие щипцы, это был тот же голос, затем послышался стук металлического предмета одно таза. «Боюсь, что мы таким образом ничего не добьемся». Раздался опять голос доктора Ламберта. «Придется резать, хоть и очень не хотелось бы». Из операционной вышла сестра, чтобы посмотреть, нет ли поблизости Юджина. «Вы бы лучше спустились в приемную, мистер Витла, сказала она. Ее очень скоро вынесут отсюда, теперь уже недолго. Нет, я хочу сам быть при операции». сказал он неожиданно для себя. Он вошел в зал, посреди которого на операционном столе лежала Анжела. С потолка низко спускался электрический канделябр с шестью яркими лампочками. У изголовья Анжелы стоял доктор Уилец, дававший наркоз, справа стоял доктор Ламберт, не обративший на Юджина никакого внимания. На руках у него были залитые кровью резиновые перчатки, он держал скальпель. Одна из двух сестер священно действовала у дальнего конца операционного стола, где на отдельном столике были аккуратно разложены инструменты, губки и бинты. Мисс Де Саль находилась слева, она раскладывала на столе возле Анжелы куски марли. Рядом с нею и против доктора Ламберта стоял еще один хирург, которого Юджин раньше не видал. Из груди Анжелы вырывалось тяжелое хрипение. Она, по-видимому, была без сознания. Ее лицо скрывали куски марли и какая-то резиновая воронка. У Юджина ногти вонзились в ладони. — Значит, все-таки операции, — подумал он, — кесарево сечение. Очевидно, они не могут извлечь ребенка, даже убив его. 75% таких операций, — говорилось в книге, — кончается благополучно. Но эта статистика относилась только к зарегистрированным случаям. А сколько незарегистрированных? Действительно ли доктор Ламберт, такой великий хирург, выдержит ли Анжела эфир с ее слабым сердцем? Юджин стоял и наблюдал за всей этой сценой. Доктор Ламберт быстро вымыл руки и взял маленький блестящий скальпель, сверкавший как ярко начищенное серебро. Руки старого врача в резиновых перчатках казались в электрическом свете голубовато-белыми. Обнаженное тело Анжелы было совсем восковым. Доктор Ламберт склонился над нею. «Старайтесь по мере возможности придерживать правильное дыхание», — сказал он своему младшему коллеге. «Если она очнется, дайте ей эфиру. А вы, доктор, присмотрите за артериями». он сделал легкий надрез в нижней половине живота и юджин увидел как в том месте которого коснулся нож брызнули струйки крови разрез выглядел совсем небольшим сестра губкой снимала кровь едва только она выступала затем хирург сделал второй надрез и тогда показалась ткань выстилающая изнутри мышцы живота и защищающая кишечник я не хочу делать слишком большой разрез спокойно сказал хирург словно разговаривая сам с собой А то с этими внутренностями потом большая возня. Приподнимите слегка края, доктор. Очень хорошо. Губку мисс А теперь, если мы сделаем еще один надрез здесь,